12. А с тем глазом Тансыгбаевым дело обстояло так. В 1956 году, в конце весны, был большой митинг в Кумбирском депо. Всех тогда созвали, со всех станций, разъездов съехались тогда путейцы. Оставались на местах только те, кто стоял в тот день на линии. Сколько всяких собраний промелькнуло на веку Буранова Едигея, но тот митинг не забывался никогда.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 «А где там? Столько народу, не шевельнешься!» А потом выскочил, хотел напиться, а тут, смотрю, в нашу сторону состав направляется. Я к машинисту, свой оказался парень. Жандос, тама Ну, по пути попил я у него воды. Но разве то дело?» Тут же гляжу, промолвила Укубала, подливая ему чаю по новой. И сказала потом. «Вот что, едегей, хорошо, что ты подумал о них, об убуталиповых детях».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 он то лучше знает то же дело вот и я говорю не стоит откладывать а заодно посмотришь кое что купишь для дома девчушки то наши подросли сауле осенью в школу в интернат определять будем или как ты думал об этом думал думала как же спохватился буран и юдигей стараясь скрыть как поразило его то что так быстро подросла старшая из дочерей что уже и в школу пора так вот если думал продолжала укубала «Поезжай, поведай людям о том, что мы тут пережили в те годы. Пусть помогут сиротам хотя бы оправдаться за отца. А потом будет время. Походи, посмотри, что для дочерей для меня не мешало бы». «Я ведь тоже уже не молода, сказала она со сдержанным вздохом. Едигей посмотрел на жену. «Странно, что можно постоянно видеться и не замечать того, что потом увидишь разум. Конечно, она не молода была уже, но и до старости было далеко». И однако нечто такое новое и незнакомое почувствовал в ней. И понял он. Умудренность во взгляде жены обнаружил. И первую ее седину заметил. Их было на виске штуки три-четыре белеющих нитей, не больше. И все-таки они говорили о прожитом и пережитом. Через день Едигей был уже на станции Кумбель в качестве пассажира. Да, пришлось сделать ход назад от Баранлы-Буранова, чтобы сесть на Алматинский поезд. Едигей не сожалел об этом.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 и спали. Однако первый день, особенно в первые часы, на душе у него было празднично и даже тревожно с непривычки покидать надолго семью. Он стоял у окна взволнованный, подтянутый, в новой шляпе, купленный по такому случаю в станционном магазине, в чистой рубашке, в полурастегнутом, хорошо сохранившемся у казанга пакетеле военных времен. Казангап навязал ему этот китель, так, говорит, лучше будет, с орденами и медалями на груди, в галифе и хромовых сапогах добротной офицерской кожи. Сапоги эти очень нравились Буранному Едигею, хотя редко, когда приходилось их носить. Едигей считал, что для представительности у человека прежде всего должны быть хорошие сапоги и новый головной убор, и то и другое у него было. Так он стоял у окна. Проходившие по вагону уважительно обходили его и оглядывались. Буранный Едигей выделялся своим видом, должно быть, выражением достоинства и взволнованности на лице а поезд шел, мчался на всех парах по раздулю весенних саразеков, как бы спеша нагнать убегающую вперед прозрачную кайму горизонта. В мире существовали только две стихии — небо и открытая степь. Они светло соприкасались вдали, туда и рвался скорый поезд. Но ну вот набегают навстречу баранлинские места. Каждая складка земли, каждый камень здесь знакомы. С приближением к баранлы Буранному Эдигей оживленно задвигался возле окна, заулыбался из-под усов, словно бы годы прошли, как он здесь не был. А вот и разъезд. Мелькнули семафор, домики, пристройки, штабеля рельсов и шпал у склада. И все это предстало с разбегу, примкнувшим к железной дороге, среди огромного пустынного пространства вокруг. идигей успел даже разглядеть своих дочурок. Они, должно быть, встречали сегодня все пассажирские поезда с запада на восток.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 Алатаусские горы от Чемкента и по всему Семиречью. Вот это были горы, вот это загляденье. И сколько не любовался Буранной Едигей торжественным видом снежных хребтов, сопровождавших железную дорогу до самой Алматы, на любоваться он не мог. Для него, для Саразекского степника, то было чудом, созерцанием вечности.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 И теперь бывает такая тоска подступится что готов хоть на край света бежать, только бы увидеть ее, только бы услышать ее хоть один раз. И еще вспомнил Едигей, усмехаясь над собой, как чудно ему было тогда узнать от Абуталипа, что будто бы в Германии был очень видный человек, великий поэт Гёта. Имя его по-казахски звучит не очень благозвучно, но не в этом суть. Каждый носит имя, предписанное судьбой. Старик Гёта за семьдесят ему уже было. Вроде тоже ведь полюбил юную девушку, она полюбила его всем сердцем. Об этом повсюду знали. Никто, однако, не вязал Гёты по рукам и ногам, и сумасшедшим его не объявлял. А как обошлись, сырой малый огой, унизили, уничтожили человека, а хотели добра. Зарипа же тоже по-своему хотела ему добра и поступила так, как подсказывала ей совесть. Потому он на нее не в обиде. Да и можно ли обижаться на любимого человека? «Скорей себя в чем-либо обвинишь и виноватым сочтешь. Пусть уж тебе будет плохо, но только не ей. Если можешь, то и тогда, когда она тебя покинула, помни и люби ее». С тем и ехал Буран на Идигей, помни любя ее, помня об Абуталипе, его сиротевших детях. Уже подъезжая к Алмате, Эдигей вдруг подумал, «А что, если Елизарова не окажется на месте? от тена Почему-то такое не пришло ему на ум дома. А у Кубала не подумала об этом, по себе судили. Если сами живут безвылазно в Саразяках, то думают и все так. А ведь очень даже может быть, что Афанасия Ивановича не окажется дома. Человек работает в самой академии, повсюду его ждут, мало ли дело у такого ученого. Может уехать в командировку и надолго уехать. «Вот задача получается», — тревожился Эдигей. И стал он думать о том, что придется тогда обратиться в редакцию своей казахской газеты, адрес газеты в каждом номере указывается. Там ему наверняка растолкует, как и куда обращаться. Кому, как неработникам газеты, знать, куда идти с таким вопросом. Дома-то казалось все так просто, собрался и поехал. А теперь с приближением к месту забеспокоился Буранный. Не зря сказано, плохой охотник мечтает об охоте, сидя дома. Так и он. Но, конечно, он рассчитывал на Елизарова. Елизаров — свой человек, друг с давнишних пор, много раз бывавший у него дома на разъезде, знавший историю Абуталипа Кутыбаева. Он-то с полуслова понял бы. А как рассказать незнакомым людям, с чего начинать, да как речь держать, свидетельствовать, как на суде, или докладывать, или еще как? Будут ли слушать его, и что скажут в ответ? А кто, мол, ты такой, и почему тебе больше всех надо обелить Абуталипа Кутыбаева? «Какое ты имеешь отношение?» «Кто ты ему? Брат? Сват? Свояк?» А поезд тем временем шел уже краем алматинского пригорода. Пассажиры уже собрались, вышли в коридор в ожидании остановки. И Дигей тоже был готов. Вот и вокзал заведнялся, вот и конец пути. Народу на перроне было полно. Разный встречающий уезжающий люд. Поезд постепенно останавливался. И вдруг в окне среди мелькающих лиц на перроне увидел буранный Эдигей Елизарова и обрадовался бурно, как дитя. Елизаров приветливо помахал ему шляпой и пошел рядом с вагоном. Вот повезло. Не мечтал Эдигей, что Елизаров сам встретит. Не виделись они давно, с прошлой осени. Нет, не изменился Афанасий Иванович, пусть и в годах был. Все такой же подвижный, сухощавый. Казангап называл его Аргамаком, с кокуном чистых кровей. То была высокая похвала. Аргамак Афанасий. Елизаров знал об этом и добродушно соглашался. «Пусть будет, по-твоему, Казангаб». И притом добавлял «старый аргамак, но все-таки аргамак». И на том спасибо. Обычно он приезжал в саразеке в рабочей одежде, в кирзовых сапогах, в старой, видавшей виды кепке. А здесь был при галстуке в хорошем темно-синем костюме. Этот костюм ему очень шел, его фигуре и, главное, цвету волос, седых уже наполовину. И пока поезд останавливался, Афанасий Иванович шел рядом полубоком, улыбаясь ему в окно. Серые, со светлыми ресницами глаза Елизарова, лучились искренним удовольствием от желанной встречи. Это сразу согрело Едигея, и недавние сомнения отошли разом. Хорошее начало, — обрадовался он. Бог даст, поездка будет удачной. Ну, наконец-то пожаловал, в кои-то веки. Здравствуй, Едигей. Здравствуй, Буранный, — встретил его Елизаров. Они крепко обнялись. От многолюдия вокруг, от радости и дегей, растерялся немного. Пока они выбирались на привокзальную площадь, Елизаров засыпал его вопросами. А всех спросил, кто как поживает, как там Казангаб, Укубала, Букей, Дети, кто теперь начальник разъезда, не забыл и о Коронаре. «А как там твой буранный Коронар?» — поинтересовался он, заранее весело смеясь чему-то. «Все такой же лев, рыкающий». «Ходит». Что с ним станется? Рычит, отвечал Идигей. В сорочек ему приволе. Чего ему еще надо? Возле вокзала стояла большая черная машина, поблескивающая полировкой. Такую Идигей видел впервые. То был зим лучший автомобиль пятидесятых годов. Это мой коронар, пошутил Елизаров. Садись, Идигей, говорил он, открывая ему переднюю дверцу. Поедем. А кто же поведет машину? спросил Идигей. «Сам», — сказал Елизаров, садясь за руль, — «на старости лет отважился, как видишь. Чем мы хуже американцев?» Елизаров уверенно завел мотор и, прежде чем тронуться с места, улыбаясь, посмотрел вопросительно на гостя. «Вот и прибыл, Сталовыч. Выкладывай сразу, надолго ли?» «Я ведь по делу, Афанась Иванович. Как получится. А прежде посоветоваться надо с вами». Я так и знал, что по делу едешь, а не то вытащишь тебя из твоих саразяков. Как же? Давай так, идигей Сейчас мы поедем к нам. Будешь жить у нас. И не возражай никаких гостиниц. Ты у меня особый гость. Как я у вас в саразяках, так ты у меня. Сейдин, сейи, бар. Так ведь по-казахски? Уважение от уважения. Да вроде так, подтвердил идигей Значит, порешили. И мне веселее будет. Моя Юлия уехала в Москву к сыну. Второй внук народился. Вот она и поспешила на радостях к молодым. — Второй внук! — поздравляю, — сказал Едегей. — Да, слушай, второй уже, — проговорил Элизаров, удивленно приподнимая плечи. — Станешь дедом, поймешь меня. Хотя тебе еще далеко. В твои годы у меня еще ветер в голове гулял. А вот странно, мы с тобой понимаем друг друга, несмотря на разницу в возрасте. Ну так поехали. Поедем через весь город. Наверх. Вон, видишь горы? Снег на вершинах. — Туда, под горы, в Медеу. — Я тебе рассказывал, по-моему, дом наш в пригороде, почти в селе. — Помню, Афанасий Иванович, вы говорили, дом у самой речки. Всегда слышно, как вода шумит. — Сейчас сам убедишься. Поехали. Пока светло, посмотри на город. Красота у нас сейчас. Весна, все в цвету. От вокзала улица шла прямо и казалась бесконечной. Через весь город постепенно, среди тополей и парков, поднимаясь к возвышенности. Елизаров ехал не спеша рассказывал по пути, где что располагалось. То были все больше разные учреждения, магазины, жилые дома. В самом центре города, на большой открытой со всех сторон площади, стояло здание, которое идигей сразу узнал по изображениям. То был дом правительства. «Здесь ЦК», — кивнул елизаров «И они проехали мимо, не предполагая, что на другой день им предстоит быть здесь по делу» еще одно здание узнал буранной Едигей, когда они свернули с прямой улицы налево. То был Казахский оперный театр. Через пару кварталов они снова повернули в сторону гор по дороге, уходящей в Медел. Центр города оставался позади. Ехали долгой улицей среди особняков, полисадников, мимо журчащих от половодья рычных потоков, бегущих с гор. Сады цвели кругом. «Красиво», — промолвил Едигей. «А я рад, что ты попал как раз в эту пору», — ответил Елизаров. «Лучше Алматы быть не может. Зимой тоже красиво, но сейчас душа поет». «Значит, настроение хорошее», — порадовался идигей за Елизарова. Тот быстро глянул на него серыми выпуклыми глазами, кивнул и посерьезнее ухмурясь, и снова разбежались в улыбке морщины от глаз. «Это весна особой, Эдигей. Перемены есть. Потому и жить интересно, хотя годы набегают. Одумались, огляделись. Ты когда-нибудь болел так, чтобы заново вкус жизни ощутить?» «Что-то не помню», — со всей непосредственностью ответил Лидигей. «Разве что после контузии». «Да ты здоров, как Бэйк!» — рассмеялся Елизаров. «Я вообще-то и не об этом. Просто к слову. Так вот, партия сама сказала первое слово. Очень я этим доволен, хотя в личном плане причин особых нет. А вот отрадно на душе, и надежды питаю, как в молодости. Или это от того, что на самом деле старею, а?» — А ведь я, Афанасий Иванович, как раз по такому делу прибыл. — То есть как? — не понял Елизаров. — Может быть, помните, я вам рассказывал об Абуталипе Кутыбаеве. — А, ну как же, как же, прекрасно помню. — Вон оно что, а ты в корень глядишь. Молодец, и не откладывай, сразу прибыл. — Да это не я, молодец, у Кубала да умело. Только вот с чего начинать? Куда идти? — С чего начинать? — «Это мы должны с тобой обсудить. Дома, за чаем, не торопясь, обсудим, что к чему». И, помолчав, Елизаров сказал многозначительно. «Времена-то как меняются, иди гей. Года три назад и в мыслях не шевельнулось бы приехать по такому делу. А теперь никаких опасений. Так и должно быть в принципе. Надо, чтобы все мы, все доедино держались этой справедливости. И никому никаких исключительных прав. Я так понимаю». «Вам-то здесь виднее». Кому же вы, ученый человек, — высказал свое Эдигей. У нас на митинге в депо тоже об этом говорилось. А я сразу подумал тогда об Абуталипе. Давно эта боль сидит во мне. Хотел даже выступить на митинге. Речь не просто о справедливости. У Абуталипа дети ведь остались, подрастают. Старшему в школу этой осенью. А где они сейчас, семья-то? Не знаю, Афанасий Иванович. Как уехали тогда, скоро уже три года, так и не знаем. «Ну, это не страшно. Найдем, разыщем. Сейчас, главное говоря, юридически возбудить вопрос о деле Абуталипа. Вот-вот, вы сразу нашли нужное слово. Потому и приехал я к вам. Думаю, что не напрасно приехал». Как знал, так оно и получилось. Очень скоро, буквально через три недели по возвращении Эдигея, Прибыла бумага из Алматы, в которой черным по белому было написано, что бывший рабочий разъезда Баранлы Буранный, Абуталип Кутыбаев, умерший во время следствия, полностью реабилитирован за неимением состава преступления. Так и было сказано. Бумага предназначалась для оглашения ее в коллективе, где работал пострадавший. Почти одновременно с этим документом пришло письмо от Афанасия Ивановича Елизарова. То было знаменательное письмо. Всю жизнь сохранял Едигей то письмо среди самых важных документов семьи, свидетельств о рождении детей, боевых наград, бумаг о фронтовых ранениях и трудовых характеристик. В том большом письме Афанасий Иванович сообщал, что «премного доволен скорым рассмотрением дела об уталипа и рад его реабилитации, что сам факт этот — доброе знамение времени». И, как он выразился, это «наша победа над самими собой». Писал он далее, что после того, как Едигей уехал, он еще раз побывал в тех учреждениях, которые они посетили с Едигеем, и узнал важные новости. Во-первых, следователь Танцыгбаев снят с работы, разжалован, лишен полученной награды и привлекается к ответственности. Во-вторых, писал он, как сообщили ему, семья Абуталипа Кутыбаева проживает, оказывается, в Павлодаре. Он в какую даль занесло. Зарипа работает учительницей в школе. Семейное положение в настоящее время замужнее. Вот такие официальные сведения поступили с ее места жительства». И еще, — писал он, — твои подозрения, Эдигей, насчет того ревизора оправдались в ходе пересмотра дела. Оказывается, это именно он сочинил донос на Абуталипа Кутебаева. Почему он это сделал? Что его побудило на такое злодеяние? Я много размышлял об этом, припоминая то, что знал из подобных историй и то, что ты мне рассказывал, Эдигей».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 А в тот день, когда Эдигей уезжал из Алматы, Елизаров повел его обедать в привокзальный ресторан. Времени до отхода поезда было предостаточно, они славно посидели и выпили и подтолковали по душам на прощание. В том разговоре, как понял Эдигей, Афанасий Иванович высказал свою сокровенную думу. Он, бывший московский комсомолец, очутившийся еще в 20-е годы в Туркестанском крае, боровшийся с басмачами, да такая и осевший здесь на всю жизнь, занявшись геологической наукой, считает, что вовсе не напрасно возлагал весь мир столько надежд на то, что было начато Октябрьской революцией. Как бы тяжко ни приходилось расплачиваться за ошибки и промахи, но продвижение на неизведанном пути не остановилось. В этом суть истории. И еще он сказал, что теперь движение пойдет с новой силой. Порокой тому самоисправление, самоочищение общества. «Раз мы можем сказать себе в лицо об этом, значит, есть в нас силы для будущего», — утверждал Елизаров. Да, хорошо подтолковали они тогда за обедом. С тем настроением и возвращался Буранный Дигей к себе в саразейке И опять двинулись перед взором синеснежные Алатаусские горы, пролетая на отдаление кряжестым, сопутствующим хребтом, протянувшимся через все семи речи. И вот тогда, обдумывая в пути свое пребывание в Алмате, понял он, внутренний голос подсказал ему, что должно быть Зарипа уже замужем. Глядя на горы, глядя на весенние дали, думала о Сидигея о том, что есть на свете верные люди, и слову, и делу, такие как Елизаров, и что без таких, как он, человеку на земле было бы гораздо трудней. И еще, уже по завершении всех хождений по делу Абуталипа, думалось ему о превратностях быстро текущего переменчивого времени. Остался бы жив Абуталип, сейчас бы сняли с него возведенные облыжно обвинения, и, быть может, заново обрел бы он счастье и покой со своими детьми, был бы жив. Этим все сказано. Был бы он жив, конечно же, Зарипа ждала бы его и последнего дня. Уж это точно. Такая женщина дождалась бы мужа, чего бы то ей не стоило. А коли некого ждать, то и нечего ждать, нечего жить молодой женщине в одиночестве. А раз такое дело, если встретит подходящего человека, то выйдет замуж, а почему и нет? И Дегей расстроился от этих мыслей. Пытался переключить внимание на что-то другое, пытался не думать, не давать воли воображению, но ничего не получалось. Тогда он пошел в вагон-ресторан. Здесь было малолюдно, еще чисто и свежо по началу пути. Сидел Едигей в одиночестве у самого окна. Вначале взял бутылку пива, чтобы занять себя чем-то. Широкий обзор вагона ресторана позволял созерцать одновременные горы и степь, и небо над ними. Этот зеленый простор в мимолетном маковом цвету с одной стороны и торжественность заснеженных горных хребтов с другой стороны возвышали, возносили душу к несбыточным желаниям и приводили к горьким сокрушениям. От горечи ему хотелось горького. И он заказал водки. Выпив несколько рюмок, он, однако, не почувствовал выпитого. Тогда он заказал пиво и сидел, весь отдавшись своим размышлениям. День клонился к концу. В прозрачности весеннего вечера разбегалась земля по сторонам от железной дороги. Проносились, мелькая, поселки, сады, дороги, мосты, люди из стада, но все это мало трогало едегей ибо тяжкая тоска, подступившая вдруг с новой силой, омрачала и угнетала его душу и смутным предчувствием некой законченностью былого. И опять пришли на память прощальные слова Рымалы аги «С черных гор, когда пойдет кочеве, с синих гор, когда пойдет кочеве, ты не жди меня на ярмарке, беги, май. В том состоянии казалось Едигею-Буранному, что это он притянут веревками к березе, как когда-то рымал и ага, что это он, наторгнутый и отнятый от самого себя. Так просидел он до темноты, пока не набилось вагон-ресторан много народу и стало трудно дышать от табачного дыма. Не понимал я Дигей, и чего это люди так беспечны, что за мелочные разговоры волнуют их за столом, и почему они находят удовольствие в водке и табаке? Неприятны были ему и женщины, объявившиеся здесь с мужчинами.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 и была возможность открыть дверь и переступить черту. А поезд шел, раскачиваясь. С черных гор, когда пойдет кочевье, с синих гор, когда пойдет кочевье, ты не жди меня на ярмарке, май